Глава 50. В этот момент Арина окончательно согласилась с матерью. Не будет здесь покоя. И если не уехать в ближайшее время, она превратится в девушку для утех, для всех желающих. Скорее бы решить вопрос с медкомиссией. Однако Кронов будет намеренно затягивать процесс. А кроме Кронова есть еще жаждущий внимания Марк. Марк в эти самые часы находился у себя в офисе. Дракон пытался работать, только получалось не очень. Знакомый жандарм медлил. Уже день прошёл, а от него по-прежнему никаких вестей. Вайнер с раздражением захлопнул крышку лэптопа. Откинулся на кожаную спинку кресла и уставился в окно, из которого открывался вид на центральный парк, что начинался сразу за широким проспектом. Из-за палящего солнца верхушки деревьев пожелтели ещё сильнее. Торговые точки в парке закрылись раньше положенного. Народу почти не было. Единственное, что напоминало о жизни – это вечная пробка на перекрёстке. Дракон смотрел на эту вполне себе привычную картину. И если обычно она его успокаивала, то сегодня наоборот. На самом деле сегодня его злило и раздражало абсолютно всё. Ещё мать позвонила и добила новостью. Они с отцом договорились с семейством будущей жены проехаться в горы и провести там выходные. «Конечно же, право выбора ему не дали». «Да чтоб тебя!» И сам набрал Корсова. Тот ответил сразу. «Есть что для меня». Тотчас поднялся и принялся ходить по кабинету. «Прости, Марк, замотался». «И да, что-то есть. Сейчас вышлю. Как посмотришь файл, позвони. Надо будет кое-какие моменты обсудить». «Ладно, спасибо тебе». «Ох уж эти жандармы» до да чего не любит работать. Вот когда ему нужны были тачки, по сто раз на дню названивал. Спустя пару минут раздался-таки звук входящего сообщения. Марк немедленно вернулся за стол, открыл лэптоп. Однако прочитанным остался недоволен. В файле оказалось неожиданно много информации о жандарме Кронове, свидетельствующей о том, что он персона значимая для властей. И Марк уже догадался, о чём хочет поговорить Корсов. «Алло», – вывел разговор на громкую связь. «Я посмотрел то, что ты выслал». «И прочитал, надеюсь». «И прочитал». «Это хорошо. Значит, дальнейшие мои слова не вызовут у тебя возмущения». «Слушаю». «Мой тебе совет – отступись от девчонки. Отдай её Кронову. А себе заведи что-нибудь поинтереснее, если уж так хочется экзотики». «С Кроновым лично я бороться не буду. И, поверь мне, никто не будет. Мало того, что он один из змеевиков, так ещё и воевал в горячих точках. У него безукоризненная репутация, огромное количество наград и серьёзные связи в наших структурах». «Какого чёрта тогда этот многоуважаемый воякер служит охранником в резервации?» «Ну, ты уж нашего брата не обижай столь нелестными кличками». Этот дракон, между прочим, своей шкурой рисковал не единожды. Чтобы вы жили и здравствовали. Ты ведь помнишь противостояние с бандами дикарей на Западе? Как они подрывали наши шахты? Как пытались вытеснить, лишить карьеров? Бизнес твоего отца не прожил бы и дня, если бы рудники захватили. А Кронов участвовал в операциях по зачистке территорий. Это здесь нам всем рассказывали через телевизоры о мелких стычках. Успокаивали. А там, Марк, была самая настоящая война. Очень много солдат полегло. В общем, Кронова лучше не трогать. Почему он ушел в охрану, кто его знает. Может, устал воевать. Захотел тишины и покоя. Это его дело, его право. Некоторые оттуда возвращались сразу в лечебницы, Так что не нам судить. То есть, по твоей логике, я должен поклониться ему низко в ноги и подарить девушку в знак глубочайшего уважения и благодарности? Невелика потеря, мой друг. Я, конечно, понимаю тебя. Гордость, жажда обладания и всё такое. Но лучше отступись. Ты в этом споре не выиграешь. Лишь своё имя и имя семьи вывалишь в грязи. За Кронова вступит вся военная верхушка жандармерии. А вот на тебя заведут дело за нарушение закона о сохранении чистоты крови. Оно тебе надо? И потом, резко стих, я тот журнальчик прикупил, где прочитал о том, что Вайнер-младший собрался жениться. Есть такие слухи. В таком случае еще раз настоятельно рекомендую остановиться. Не к лицу тебе такие терки. Я тебя услышал, Ферос, спасибо. Удачи, Марк. «Если что, я на связи». «Чёрта, с два я отступлюсь», – сбросил вызов. «Меня этот бес не обскачет». «Ладно», – открыл список контактов в телефоне. «Значит, будем действовать по-другому». Марк набрал номер, поднёс телефон к уху и снова посмотрел в окно. Солнце постепенно клонилось к линии горизонта. Машины по-прежнему еле плелись друг за другом. А вот народа на улице поприбавилось, видимо, жара спала. Оракл это Марк, помнишь? Отлично. У меня к тебе просьба есть. Надо бы обсудить. Сможешь подскочить ко мне на работу в течение часа двух? Хорошо, буду ждать. Дракон прибыл спустя полтора часа, поначалу двухметровую верзилу с огромным шрамом вдоль всего лица. Даже пускать не хотели. В итоге Марку пришлось спуститься и разрешить возникшее недопонимание между бывшим телохранителем отца и охраной здания. «Я бы их раскидал», – хмыкнул здоровяк. «Не сомневаюсь», – кивнул Марк. «Пойдем, я тебя ужином угощу». И оба направились на десятый этаж, где располагалась столовая. После всего, что Марк узнал о сопернике, желание стереть его с лица земли только возросло, причем многократно. Никогда он не отступался от своего, никогда никому не проигрывал, тем более женщину. А мысли о скорой свадьбе и предстоящей поездке лишь подстёгивали звери внутри, злили ещё сильнее. «Итак», – Бугай опустился на стул, отчего тут прогнулся, – «я о вашем распоряжении, Марк Берганович». «Может, сначала ужин?» «Еда потом, сначала дело, вы же меня знаете». «Ну да, ну да, в общем, не надо кое с кем разобраться». «Лишить одного демона – возможности путаться у меня под ногами. Ты мне поможешь в этом?» «Лишить возможности?» «Угу», – сложил руки на груди. «Надолго?» «На пару недель было бы хорошо, а на месяц вообще идеально». «Кто он?» «Информацию я тебе дам, когда поднимемся в мой кабинет». «И всё же, кто он?» «Стал ещё серьёзнее». «При всём уважении, но я должен уже сейчас понимать, с кем придётся иметь дело». «Жандарм», – отмахнулся, – охраняет резервацию. «Простой жандарм? Не то, чтобы совсем простой. Военный в отставке». А это нюанс», – покачал головой. «Я тебе все нюансы компенсирую, Оракл, будь уверен. Тем более я не прошу его убивать». «Всего-то уложить на больничную койку на месяцок». «Не люблю я военных», – скривился. «С ним могут быть проблемы». «Насколько мне известно, ты профессионал своего дела». «И знаешь, вот», – протянул ему салфетку. Затем из внутреннего кармана пиджака достал ручку и положил на салфетку. «Напиши свою сумму, я даже торговаться не буду». «Вот как», – усмехнулся, – «щедро». «Видимо, серьёзно вам насолил этот жандарм». «Ещё как». «Ладно». Взял ручку, салфетку и через пару секунд вернул её марку. «Это моя цена». Сумма удивила Вайнера, но он предпочёл оставить удивление при себе. «Главное убрать пса с дороги и вытащить Арину из того захолустья. Тем более он уже знает, как будет действовать дальше». «Договорились». Вот теперь можно и подкрепиться. Кивнул в сторону буфета.